Я замуж вышла, — нарушила молчание Стефа. — Поздравляю. — Тебя это не удивляет? — А почему это должно меня удивлять? — Как будто ты не знаешь, что меня иначе, чем мужа-ненавистница, не называли. Я дипломатично пожала плечами. — Конечно, я сама виновата, но я думала, что мужчины клюнут на сильную и уверенную в себе женщину, а эти трусы... — Не пойму. «Кто им вообще нужен?» «Вот твой некромант. Что он в тебе нашел?» «Не знаю. Данный вопрос интересовал не только меня, но и армию поклонниц Ирги, девиц, в основном, выглядевших как иллюстрации, к слову, красавица. «А почему ты за него замуж до сих пор не вышла?» «А зачем?» – удивилась я. «Мне и так неплохо живется». Потому что каждая порядочная женщина в твоем возрасте должна быть замужем. Кто это сказал? Люди так говорят. А, ну и пусть говорят. И тебя это не угнетает? Собака лает, ветер носит. Блеснула я знанием народного творчества. А меня угнетало, что я была одна. не до Недоженщина прямо какая-то. Стефа стукнула чашкой по столу. Я проследила за полетом осколков и решила уходить. «Погоди, ты ведь про оборотня хотела узнать?» Я кивнула. «Так вот, оборотень мой муж». Я как стояла, так и села, прожженно уставившись на Стефу. «Это же надо так мужика хотеть!» «А что?» — с вызовом спросила ведьма. «Он только три дня в месяц такой, мохнатенький» а все остальное время нормальный муж по хозяйству помогает. «Так вот, почему ты на отшибе поселилась!» – догадалась я. «Еще бы! С таким-то мужем! Ничего ты не понимаешь! Не бьет, вредных привычек не имеет!» «Да уж!» – хмыкнула я. «Каждый месяц становиться мохнатеньким – это не вредная привычка, это образ жизни!» «Как будто человек, по ночам копающийся в трупах, лучше!» – обиделась Стефа. «Во-первых, не каждую ночь. Во-вторых, за это деньги платят». «Ты лучше расскажи, как вы познакомились-то? Не каждый день на улице оборотня встретишь!» «Я его соблазнила!» – гордо поведала одноклассница. «Специально приехала в соседний город, взяла с собой приворотное зелье. Смотрю, сидит в кабачке». Такой себе симпатичный одинокий мужчина. Ну, я ему в пиво зелье ей подсыпала. Потом оказалось, что он оборотень. Но жениться не против. И я не против. Хоть плохонький, да свой. И что, теперь каждый месяц он по округе бегать будет? Он не опасный, махнула рукой Стефа. Я его так мясом закармливаю, что ему есть долго не хочется. Я задумалась. Действительно. Когда мы встретили оборотня, моя шпилька в волосах не подавала никаких сигналов. Но это еще ничего не значит. В тот момент зверь был не опасен, а в другой... «К тому же...» – продолжала ведьма. «В эти дни я специально устраиваю себе выходные, чтобы никого опасности не подвергать». «Послушай», – как можно мягче сказала я, – «я тебя понимаю, но я не могу допустить...» чтобы оборотень гулял по улицам моего родного города. Да, пусть сейчас он мирный и сытый, но это же зверь. Все равно зверь, что ты с ним не делай. Я открылась тебе, заплакала Стефа. А ты моего мужа убить хочешь? Не убить. И я не донесу в магическое управление, если ты мне пообещаешь посадить его в подвале на цепь. «Я своего мужа на цепь сажать не буду, ни за что, ведь есть же какие-то зелья, сдерживающие агрессивность», – сказала Стефа. «Есть», – согласилась я, порывшись в памяти, – «но они значительно укорачивают длительность жизни». «Лучше быть вдовой, чем одинокой», – я вздохнула. «Логика железная». «Стефа, чтобы сварить такое зелье, нужно быть не только первоклассным специалистом», но иметь довольно редкие и безумно дорогие ингредиенты. Поверь, тебе это не по карману, не говоря уже о том, что тебе не хватит квалификации. Ты же не хочешь, чтобы твой муж скоропостижно скончался в страшных муках? Одноклассница зарыдала, размазывая слезы руками. Я немного подождала, пока пьяная истерика не пошла на убыль и окатила женщину ледяной водой. «Спасибо!» вернула ведьма. «Так что решаем?» «Сажаем на цепь!» «Только когда он обернется, ты с ним разговаривать будешь!» «Привет семье! Чей он муж?» «А идея чья?» «Стефа! Я просто не хочу, чтобы это милое мохнатое существо грызло какую-нибудь из моих сестер! Пусть это звучит грубо, но мне нет дела до ваших семейных проблем!» «Цепь нужна серебряная?» Сойдет и обычная, но покрепче. От серебряной ему может быть больно. Стефа куда-то ушла и вернулась с толстенной цепью, заканчивающейся крепким железным ошейником. Предыдущие хозяева орочьего волкодава держали. Я волкодавов, которых вывели степные орки, видела только на картинках. Огромных, с молодого бычка размером, злющих животин – Мало кто рисковал держать в качестве домашнего любимца. Хорошие хозяева. Гномы, что с них возьмешь? За каждую копейку готовы удавиться. Небось, хранили тут свои сбережения. За гномов мне стало обидно, но я промолчала. Как подсказывал мне мой нюх, в этом доме гномы гнали самогон. Спиртовыми испарениями пропитались все стены, а уж я этот запах учую всегда. Самогонаварение наверняка было нелегальным, и собачка надежно отваживала незваных посетителей. Я несколько раз глубоко вдохнула. Дело сейчас предстояло нешуточное, требующее всей моей смелости и решительности. «Я буду его звать с куском мяса в руке», — сказала Стефа. «А ты, когда он отвлечется, кинешь на него ошейник. Достаточно попасть по шее, он самостоятельно застегнется». «Гномья магия!» Я поюжилась. «Давай наоборот. Я зову, ты кидаешь». «Ты думаешь, мой муж возьмет мясо из чужих рук?» Мне казалось, что обычный мужчина возьмет еду из любых рук. Но свое мнение я оставила при себе. Стефа вышла на крыльцо и, помахивая куском мяса размером с пол свиньи, позвала. «Руперт, Руперт, иди кушать, мой котик!» я поперхнулась. «Котик?» Знакомый по встрече в переулке котик скоро появился, легко перемахнув через забор. Я приготовилась кидать в него ошейником, надеясь только на благосклонность госпожи удачи. В то, что я попаду ошейником так, чтобы он наделся на шею чудовище, мне не верилось. Но вдруг... «Руперт! Руперт!» ласковым голосом говорила Стефа. Я помолилась и и, размахнувшись, кинула ошейник. Он не только не попал по шее оборотня, но даже до него не долетел. Ёшкин кот! Следующая попытка оказалась удачной. Видимо, Ёшкин кот не любил представителей собачьего рода. Виляющий хвостом оборотень бросил мясо и крутанулся на месте. Вот тут-то я и поняла, где слабое место нашего плана. Мы не додумались закрепить цепь хоть на чем-нибудь, И я держала ее в руках, не представляя, что дальше делать. От движения рупера меня сдвинуло с места. Но когда оборотень, обнаружив себя в ошейнике, рванулся в сторону, я поняла, что пришел мой смертный час. Меня поволокло к забору. Самое худшее состояло в том, что разжать руки на проклятой цепи мне не удавалось. От страха пальцы намертво вцепились в железо. «Мама!» Взвыла я, глядя, как стремительно приближается ровный ряд досок. Я понимала, что у оборотня хватит сил пробить моим телом забор и поволочь дальше. Но что тогда будет со мной? «Хрясь!» – в глазах у меня померкло. «Альгерда! Альгерда!» – я открыла глаза. В голове шумело, все тело ломило. Болело все и везде, причем очень сильно. Мокрая одежда противно липла к телу. Я лежала около забора, а Стефа с причитаниями лила на меня холодную воду. «Ты жива?» У меня были некоторые сомнения по этому поводу, а после попыток пошевелить конечностями сомнения перешли в твердую уверенность. «Я умираю!» Стефа выронила кувшин и схватилась за голову. Я полежала еще немного и спросила. «Что это за звуки?» «Цепь за забор зацепилась!» — сказала Стефа. «И Руперт вырваться пытается!» «Получится?» «Не знаю. Этот забор еще гномы делали!» «Значит, не получится!» «Альгер, да! А ты ведь разговариваешь!» «Да, и?» «И это значит, что ты не умираешь!» «Нет!» — прохрипела я. «Это мои последние предсмертные слова!» которые ты будешь помнить всю жизнь. Стефа закрыла лицо руками. «Я так виновата перед тобой!» «Да, а как ты грудь девушкам увеличиваешь?» Я не могла умереть, не узнав эту тайну. Ведьма заколебалась, но взгляд на мое тело, лежащее у забора в неестественной позе, решил все. «Это увеличивающее заклятие, имеющее определенный радиус и срок действия. А зелье?» Обычная настойка на травах. Просто я отмериваю по глоточкам, сколько дней действует заклятие. Когда приходит срок, клиентки возвращаются, и я им обновляю эффект. Сложность в индивидуальном подходе. На каждую девушку заклятие действует на разный срок. Все зависит от личной сопротивляемости магии. А, -а, а протянула я. «Вот так молодец! И как же это у тебя с заклятием получилось?» «Я долго экспериментировала на себе», – призналась Стефа. «Ты уже умираешь?» Я прислушалась к ощущениям. «А ты так хочешь, чтобы я поскорее умерла? Лучше помоги мне подняться!» Передумала я умирать. «Вот сотрясение мозга заполучила, и руку я сломала, это да!» так как!» «Ты выпытала у меня профессиональный секрет!» «Стефа, я действительно думала, что вот-вот умру!» Так мне было плохо. Тем более я не знаю, каким именно заклятием ты пользуешься и как ты добиваешься такого эффекта. А заниматься опытами у меня нет желания. Я специалист другого профиля. Помоги мне подняться. Еще не хватало, чтобы я простудилась ко всему прочему. На кухне выяснилось, что моя одежда не только в грязи, но и в крови. Когда мы избавились от остатков пальто, то я принялась задумчиво изучать шикарный открытый перелом, а Стефа молча хлопнулась в обморок. Допив остатки мерзкого вина, я попыталась вспомнить обезболивающее заклятие. Руперт за забором продолжал жалобно выть. Жизнь не только мне казалась мерзкой, и это хоть немного, но согревало душу. Дождавшись, когда одноклассница придет в себя, я спросила, а соседи не поинтересуются, «Что за вой тут раздается?» «Тут очень нелюбопытные соседи», ответила ведьма, кидаясь заваривать мне обезболивающий сбор. «А половина домов вообще без хозяев». Я выпила сбор, со стонами и слезами переоделась в Стефану юбку, моя годилась только на половую тряпку, накинула ее полушубок и поплелась к целителям, оставив одноклассницу саму разбираться со своим мужем. Уходя, я взяла с нее обещание, что больше котик никогда не будет разгуливать по улицам. Правда, для закрепления успеха я пообещала в случае чего донести на нее куда следует. За оборотня в городских пределах у ведьмы вполне могли отобрать лицензию на магическую деятельность и наложить непомерным штрафом, не говоря уже о том, что Рупера в таком случае ждала бы незавидная судьба. Когда ближе к утру Я заявилась домой, меня ждала вся семья. «Заря сказала, что ты пошла сражаться с оборотнем!» Сказала мама, протягивая ко мне дрожащие руки. «Да!» — сказала я, одаривая сестру многообещающим взглядом. «Она что, не могла соврать, что я загуляла у подруги?» «Мама, все нормально, я только руку сломала!» «Только!» — схлипнула мама оглядывая мое расцарапанное лицо с шишкой на лбу, чужой полушубок, сидящий криво из-за перебинтованной руки и коротковатую юбку необычно скромной для меня расцветки. «Я уже была у целителей, все нормально, не беспокойся обо мне». Мама долго смотрела мне в глаза, гладя по щеке рукой. Но после того, как родительница убедилась, что я явно не буду помирать в ближайшее время, Она начала возмущаться. «А обо мне кто побеспокоится? Кто? Я чуть не посидела, пока тебя ждала. Ты неблагодарная дочь. Неужели кто-то другой не мог заняться оборотнем?» Мамины вопли пролились бальзамом на мою душу. Если она ругается, значит, она уже успокоилась. Я показала зале и кулак и удалилась в свою комнату. Утром ко мне наведалась бабушка. «Ты когда-то связывалась с эльфом?» — поинтересовалась она. «Да не особо, а ты?» «Было дело в молодости», — призналась бабушка. «Я думаю, что ты такая взбалмошная в эльфа пошла». «У меня есть эльфийская кровь?» — поразилась я. «Нет», — с сожалением сказала бабушка. «Скорее, последствия эльфийской магии». Он мне пообещал что через поколение она проявится. Это был его прощальный подарок. Ведь ты единственная в семье, кто обладает магической силой. А сам он был таким...» Глаза старушки мечтательно затуманились. «Бабушка», — мягко сказала я, — «магия таким путем не передается. Скорее всего, твой эльф был предсказателем и просто предугадал мое рождение». «Все равно...» Не связывайся с эльфами, предупредила бабушка. Они такое вытворяют, что у тебя даже фантазии не хватит предположить. У меня-то, может, фантазии и не хватит, но на свете не зря существуют эльфийские любовные романы. Я уже сделала свой выбор, ответила я, и мысленно похвалила себя. Мой любимый при всех его недостатках, по крайней мере, не будет становиться мохнатеньким.